Глава двадцать вторая «Ничего, как прежде, уже не будет. Мне это не надо. Я не прощу мужа, не забуду его измену, его хамство. Все кончено». К завтраку Стас не вышел, видимо, спал. Вчера он был пьян. Насколько сильно я не вникала, но алкоголем от него разила. Разбудила Глеба. «Мам, что, так рано опять?» – недовольно проворчал он. «Мне надо идти, позавтракай». «Куда тебе надо?» Глеб неходя поднялся с постели, и я начала работать. Призналась ему. «Ты?» – удивился сын. «Зачем?» «Затем, что больше не хочу зависеть от твоего отца». «А где ты работаешь?» – удивленно уставился на меня Глеб. «В фирме у знакомой». «Кем?» «Все еще не верил сын». «Администратором», – соврала я. «Очень прошу тебя, ничего не говори отцу. Он против того, чтобы я пошла работать». Это вообще не его дело, нахохлился Глеб. Мы с ним вчера говорили, он пьяный был. Да ты сама видела, я слышала, как он на тебя орал, как бешеный. Одевайся, иди на кухню. Мне опаздывать нельзя. Я вышла из комнаты сына. И нос к носу столкнулась со Стасом, выходившим из ванной. Ты не поняла, что я тебе сказал. Он схватил меня за футболку и притянул к себе. «Почему стол не накрыт? Где еда? Совсем страх потеряла?» – прошипел мне в лицо. От него отвратительно пахло перегаром. «Папа, перестань!» – в коридор выскочил Глеб. «Ты что делаешь?» «Уйди, щенок!» – Стас отшвырнул меня, и я ударилась спиной о стену. «Не лезь не в свое дело!» На лице Глеба читалось замешательство и испуг, но испуг тут же сменился злостью. «Думаешь, ты все можешь? Думаешь, я ничего не знаю?» – закричал Глеб срывающимся голосом. «Только тронь маму! Только попробуй!» «И что ты сделаешь?» – вдруг успокоился Стас. «В полицию побежишь?» «Да, побегу!» Сын тоже как-то сразу успокоился, но от этого мне стало не по себе. Весь в мамашу, такой же скандалист растет, и такая же тряпка, как ты, метнул в меня гневный взгляд, Стас. Только языком трепать гораст. Хорошо ты его воспитала. «Ты не смеешь так говорить!» – захлебывался от негодования сын. «Не кричи на маму! Я тут хозяин!» «Я тебя содержу, тебя и твою ненормальную мамашу. Брендовые шмотки на тебе куплены мной. Вы оба живете в моей квартире. Едите то, что куплено на мои деньги. Ты дышишь, потому что я тебя родил. И ты смеешь на меня тявкать? Где бы ты был без меня? Учился бы в каком-нибудь паршивом училище с гопниками? Да и дал бы последний хрен? Вот это тебя ждет, если будешь мне хамить!» Неблагодарный мальчишка. Стас словно с цепи сорвался. Он распалялся все больше и больше. Глеб смотрел на отца с ужасом. Он прижался к стене и побледнел. — Пошел вон! — заорал Стас на сына. — Иди, жри и топай в школу. А с тобой мы поговорим, — повернулся Стас ко мне. — Куда ты в такую рань собралась? — окинул он меня холодным, насмешливым взглядом. — Куда вырядилась? — «Можно было соврать, что я иду к врачу, или придумать что-то еще, но я не хотела больше притворяться». «Стас, я устроилась на работу». Посмотрела я в глаза мужа. Они были мутны, то ли от выпитого вчера алкоголя, то ли от злости. «На работу, значит, собралась». «Ну-ну!» – зло протянул он. «И кто ж тебя такую рохлю взял? Ты же не умеешь ничего». «Это тебя не касается». Постаралась придать голосу твердости. Неужели? выгнул он бровь, я твой муж, пока еще. Да, пока муж, но я имею право работать. Ты мне запретить не можешь. Тогда убирайся из квартиры, прорычал он. Я такой же собственник, как и ты, и выгнать меня отсюда ты не можешь. Я могу больше, чем ты думаешь, продолжал рычать Стас, брызгая слюной. Я тебя в порошок сотру, и мне за это ничего не будет. Только попробуй, Глеб так и не ушел в кухню. Это ты иди к своей любовнице, а мы с мамой останемся тут. Мы по закону имеем право. Законы он знает, заорал Стас. Да я тебя... Попробуй, с вызовом посмотрел на него Глеб. Семья дебилов. Стас поднял и тут же опустил руку, сжатую в кулак. Он не решился ударить сына. «Ни копейки, ни гроша вы больше от меня не получите!» Стас прошел в комнату сына и начал срывать с вешалок его вещи, бросая их в кучу. «Выброшу, но тебе не оставлю, и у тебя все заберу!» Повернулся он ко мне. «Живите на твою зарплату, и за гимназию ни копейки не заплачу!» Глеб потянулся к рюкзаку. «Не трогай!» – криво усмехнулся Стас. «Не твоей мамашей куплено. Тут все мое, все! Поняли? Жить тут хотите? Ну-ну, живите пока, а там видно будет. А теперь иди в школу, сынок!» – с напускной ласковостью произнес Стас. «Ладно, бери портфель, доучись, да пока заплачено!» А дальше все сами, дорогие мои. Крутитесь, как хотите. И ты, милая моя, иди на работу. Посмотрим, надолго ли тебя хватит. Приползешь ко мне, на коленях приползешь. Кровавыми слезами плакать будешь. Только назад я тебя не возьму. Даже не мечтай. Что случилось со Стасом? Откуда в нем столько ненависти и злобы? Ведь еще недавно у нас все было хорошо. Пусть не идеально, но жили мы, как цивилизованные люди. И вдруг такая злость, граничащая с жестокостью. Я боялась, что он набросится с кулаками на меня или на Глеба. Но Стас как-то неожиданно успокоился. Он оставил одежду Глеба лежать посреди комнаты и вышел. Резкий перепад настроения пугал не меньше необузданного гнева Стаса. Не зная, что от него ждать... Надо немедленно найти новое жилье. Сниму однушку. Денег, что дал мне Филиппов, должно хватить на пару месяцев. Наверное. Я понятия не имею, сколько стоит съемное жилье. Надеюсь, Глеб поймет и переедет со мной. Мысли метались в голове, как загнанные звери. Я не смогу платить за учебу сына. Мне надо будет купить ему новую одежду, если вдруг Стас не успокоится и правда выбросит все вещи сына. Надо подать на развод. Стас наверняка станет чинить препятствия. На адвоката у меня денег точно нет. Получить деньги за свою долю в квартире будет сложно. Раздел имущества может тянуться годами. У меня опускались руки. Я не знала, с чего начать и что делать дальше».